Британское соединение, фрегат Сент-Альбанс. При всей высокой мореходности приподнятого клиперского носа и V-образных обводов фрегатов типа 23, для судна с водоизмещением чуть больше 3000 тонн и длиной 133 метра, восьмибальный шторм был тяжелым испытанием. Завязанный приказом на курс, при котором ветер дул почти в бок. Сент-Альбанс перекатывался на мощных накатах, испытывая неслабую бортовую качку. При этом один черт, вода захлестывала и нос, и палубу, волны лупили в корпус, окатывая надстройку вертолетный ангар, заставляя корабль поминутно болезненно вздрагивать. Носовое орудие молотило в максимальной скорострельности, управляясь по наведению РЛС, засылая снаряд за снарядом. Но ручаться в точности, а от того и в эффективности огня артиллерийской установки, в таких штормовых условиях командир корабля не мог. Сент-Альбанс практически уже вошел в зону уверенного запуска торпед по вражескому линкору. Но прежде спусковых установок британского корабля выскользнули последние RGM-84 B-1 «Гарпун».